Глава пятнадцатая Над бао разносился тревожный колокольный звон. Кое-где разбуженные горожане зажигали лампы, прогоняя ночной мрак. тему и его спутники спешили за Ляном. Торопливо пересекали лужицы света, в которых дождь казался золотыми крупинками, и снова ныряли в темноту. Им чудом удалось выбраться из дома незамеченными. Лян хорошо знал этот квартал — Он уверенно повел их в узкие переулки с богатыми домами. Поначалу большинство стражников собрались у городских ворот, но потом императорские воины стали двигаться к центру города, сжимая кольцо в поисках убийц своих товарищей. Тамуге тяжело дышал, стараясь держаться наравне со всеми. Они шли вдоль стены, хотя время от времени Лян сворачивал, огибая открытые дворы и перекрестки. Хасар, посматривая по сторонам, размашисто шагал рядом. После стычки со стражниками на его губах играла улыбка. По мнению Томуге, так улыбаться мог только глупец, который даже не представляет, что их ждет в случае поимки. Его собственного воображения хватало на двоих, и Томуге невольно поежился, представив пытку раскаленным железом. Лян остановился у крепостной стены. Вокруг было довольно тихо, муравьиная суета стражников осталась позади, но колокол все еще гудел. из ворот выглядывали испуганные горожане. Каменщик, отдуваясь, повернулся к своим спутникам. — Здесь стену чинят. Можно залезть наверх по веревкам, на которых поднимают корзины с камнями. Другого выхода из Баотоу сегодня нет. — Ну-ка, покажи, — велел Чен И. Лян оглянулся. Едва ли не в каждом окне кто-нибудь доторчал. Судорожно сглотнув, Лян приблизился к древней стене, остальные последовали его примеру. У огромных корзин для подъема каменных глыб лежали свернутые кольцами веревки. Три каната свисали со стены, и Чен И с довольным возгласом ухватился за один из них. «Отлично, Лян! А лестниц здесь нет?» «Их убирают на ночь», — ответил Лян. «Можно взломать замок, только это нас задержит. Обойдемся веревками. Покажи, что нужно делать». Каменщик бросил на землю мешок с инструментами и начал подниматься тяжело пыхтя. В темноте было трудно определить высоту стены, но Темуге она показалась огромной. Он стиснул кулаки, не желая попасть в дурацкое положение перед Хасаром еще раз. Юноша дал себе слово, что влезет на стену, чего бы это ни стоило. Даже мысль о том, что его поднимут наверх, словно мешок, была унизительна. Хоса и Хасар полезли на стену вместе. Прежде чем начать подъем, Хасар оглянулся на Темуге. Похоже, считал, что его слабый братишка сорвется, и, подобно каре небесной, падет Чену И на голову. Тмугесар Дита посмотрел на Хасара, тот ухмыльнулся и, не обращая внимания на рану, с ловкостью крысы вскарабкался наверх. — Ждите здесь, — приказал Чен и остальным. — Я полезу с ними и вернусь, когда они спустятся на другой стороне. — Кто-то должен поднять веревки. — Он сунул Тмугесар Канат и стал наблюдать, как юноша ползет, подтягиваясь на дрожащих руках. Затем недовольно покачал головой. — Не свались, боязливый монгол! — произнес он, натягивая веревку. Коротышка Чен И проворно залез на стену, обогнав Томуге. Руки юноши горели, пот заливал глаза, но он упрямо поднимался по грубым камням. На самом верху было темно, и Томуге чуть не упал от неожиданности, когда сильные руки подхватили его и втащили на гребень. Тамуге лежал, тяжело дышая, радуясь, что подъем закончен. Сердце юноши бешено колотилось. Его спутники смотрели на город. Люди чен перерезали веревки, удерживаемые тяжелыми корзинами. Хасар и Хоса втянули их наверх и перебросили на другую сторону. Стена была шагов десять в ширину. Веревки пришлось перекинуть поперек. Ильян тихо выругался, увидев, что она не достает до земли. — Будем прыгать. «Надеюсь, никто не сломает ногу», — сказал он. Затащили последнюю веревку, на которой висели, глухо стукаясь о камни, мешок с инструментами, лук хасара и три меча. Лян аккуратно опустил ценный груз на другую сторону и замер, ожидая приказа Чена И. «Поторопитесь», — сказал Чен И. «Вам еще придется идти пешком, пока не купите мулов». «На муле я не поеду», — вмешался хасар. «Неужели в вашей стране негде украсть приличных лошадей?» — Слишком рискованно. Вам нужно на север, если хотите вернуться к своему народу через государство Сися. До него всего несколько сотен ли. Но сейчас повсюду отряды императорской армии. Лучше идите на запад вдоль горной гряды и только по ночам. — Посмотрим, — ответил Хасар. — До встречи, маленький вор. — Я не забуду о твоей помощи. Он перевалился через край стены, повис на руках, и только потом схватил болтающуюся веревку. хоса последовал за ним, коротко кивнув на прощание. Тамуге тоже предпочел бы обойтись без слов, но коротышка тронул его за плечо. «Ваш хан получил то, что хотел. Надеюсь, он сдержит обещание данные от его имени». Тамуге кивнул. Сейчас его меньше всего заботило, пощадить ли Чингисбао-тоу или сожжет дотла. «Конечно», — произнес он. «Мы люди чести». Чен И смотрел, как Тамуге спускается, такой же слабый и неуклюжий, как и прежде. Оставшись один, главарь синего тонга вздохнул. Он не доверял трусливому с бегающими глазками Тамуге. Вот хасар — совсем другое дело. В нем Чен И чувствовал родственную душу. Монгол безжалостен, подобно Чену И, зато знает, что такое долг и честь. Во всяком случае, чем И на это надеялся. Он еще раз вздохнул, пожал плечами и повернулся к городу. Разве можно быть хоть в чем-то уверенным? Чен и никогда не испытывал удовольствия от азартных игр и не понимал игроков. но что же...» «Кости брошены», — пробормотал он. «Кто знает, как они упадут. К десятому дню одежда четверых путников пропылилась, ноги были сбиты в кровь. Хасар, не привыкший ходить пешком, хромал» настроение его становилось все хуже и хуже, каменщик Лян, оказавшись вне достигаемости Чена И., задал несколько вопросов и погрузился в мрачное молчание. Шагал с мешком за спиной и не делал попыток присоединиться к разговору, когда остальные обсуждали дальнейший путь. Все четверо, включая Ляна, питались зайцами, подстрелянными хасаром. Дул пронизывающий ветер, и путникам приходилось придерживать полы халатов. Хосар хотел пойти на север, по самой короткой дороге. Тамугет тщетно попытался переубедить брата, тогда вмешался Хоса. Он в красках описал дзыньские крепости и великую стену, которая оберегает государство от захватчиков. Конечно, ее давно никто не чинил, но все равно возле нее достаточно стражников, чтобы справиться с четырьмя плохо вооруженными людьми. Безопаснее всего было отправиться на запад, вдоль берегов Желтой реки, до горного хребта, подковой огибающего Сися и пустыню Гоби. На исходе десятого дня Хасар предложил зайти в небольшую деревушку поискать лошадей. У него с братом осталось еще много серебра и золота, вполне достаточно, чтобы до смерти перепугать крестьян, никогда не видевших подобного богатства. Путники не смогли найти ни одного торговца, готового поменять серебро на бронзовые монеты, и ушли с пустыми руками. Той же ночью они вновь пустились в путь, не желая долго оставаться на одном месте. Взошла луна, четверка уставших людей брела звериной тропой через сосновый лес, время от времени сверяя дорогу по звездам. Впервые в жизни Томуге чувствовал, что от него несет потом и грязью, и мечтал вновь оказаться в дзиньской бане. Он с грустью вспоминал большой город, чистый и уютный дом Чена-и. Юношу не заботило, что в Бау-Тоу полно нищих, что люди кишат там, как черви, в засиженном мухами мясе. «Он сын и брат хана, никогда не будет якшаться с чернью», — думал Тамуге, для которого знакомство с жизнью богачей стало откровением. Он засыпал Ляна вопросами. Каменщик дивился, что Тамуге ничего не знает о городской жизни и, похоже, не понимал. Для юноши его рассказы словно живительная влага в пустыне. Лян говорил Тамуге о ремесленниках и подмастерьях, учебных заведениях, где великие ученые обмениваются мыслями и спорят без кровопролития. Лян рассказал и о сточных трубах, которые начали прокладывать даже в самых бедных кварталах города, но из-за продажных чиновников работа затянулась на добрый десяток лет. Тамуге жадно впитывал слова Ляна, представлял, как сам прогуливается с учеными по залитому солнцем двору и обсуждает важные темы. Неожиданно юноша споткнулся, а корень и чуть не упал. Хасар весело расхохотался. Чуть позже Хасар, который шел впереди, внезапно замер, и Хоса уткнулся ему в спину. Тангут, опытный воин, остановился, ничего не спрашивая. Лян застыл в недоумении, а Уттамуге перехватило горло от страха. Он поднял голову. Неужели их преследуют? Пару дней назад они увидели на дороге стражников и обошли их стороной. Может, императорским воинам приказали отыскать беглецов? В отчаянии Томуге решил, что Чен И выдал их в обмен на собственную жизнь. Сам Томуге так бы и поступил. Ужас овладел юношей. В каждой тени ему мерещился враг. — Что случилось? — прошептал он брату. Хасар прислушался, поворачивая голову то туда, то сюда. Кто-то разговаривал. — Ветер переменился, но я отчетливо слышал голоса. — Надо бы повернуть на юг и пройти несколько ли, чтобы оторваться, — предложил Хоса, — или давайте отсидимся в чаще. — Воины не разбивают лагерь в лесу. Враг может подкрасться незаметно. — Мы двинемся вперед, только очень медленно. Держите оружие наготове. Лян вытащил из мешка молот на длинные ручки и нес его на плече. Тмуге бросил на Хосара сердитый взгляд. — К чему нам встречи с теми, кто бродит в этих лесах? — спросил юноша. — Хоса прав, нужно их обойти. — А если у них есть лошади? — Скоро выпадет снег, а мне надоело ноги бить, — ответил Хосар. Не говоря больше ни слова, он, крадучись, двинулся вперед. Остальным пришлось следовать за ним. Темугет тихо выругался. Людям, подобным Хосару, не разрешили бы ходить по улицам его воображаемого города. — Разве только охранять крепостные стены? — в то время как более достойные получали бы заслуженные почести. Они шли по узенькой тропке и вскоре увидели между деревьев отблески огня, а затем в ночной тиши услышали смех. Хасар радостно улыбнулся, неподалеку заржала лошадь. Четверо путников осторожно двинулись к костру на прогалине. Оттуда доносились крики и смех, которые заглушали шорох шагов. Подойдя поближе, Хасар лег на живот и заглянул на крошечную полянку, всю в переплетении узловатых корней. Там был мул, привязанный за кожаный повод к дереву. К большой своей радости чуть поодаль Хасар увидел трех стреноженных коней, небольшого роста, поджары, кони стояли, опустив головы. Взгляд Хасара стал жестче, когда он заметил на крупах животных белые полосы шрамов. Монгол достал лук и стрелы. У костра обнаружились четверо. Трое мучили одного тщедушного человечка в темно-красной одежде. В отблесках пламени его бритая голова блестела от пота, у его мучителей не было оружия, кроме ножей на поясах и короткого лука, прислоненного к стволу дерева. Негодяи по очереди били свою жертву. Лицо человечка распухло и покрылось синяками. Однако один из разбойников не смеялся, без его разбитого носа ручьем текла кровь. Он ударил человека в красной палкой, тот закачался. Удар вышел звонкий, и хасар хищно ухмыльнулся, пробуя тетиву на ощупь. Он осторожно отполз назад. Хоса! Еле слышно прошептал. «Нам нужны их лошади. Они не похожи на стражников. Двоих я сниму стрелами, третий твой. Там есть еще один помоложе, у него голова, как яйцо. Он еще отбивается. Впрочем, с тремя бедолаги не совладать». «Наверное, это монах», — сказал Хоса. «Они умеют драться» хотя в основном молятся и просят подаяния. Не надо его недооценивать. Хасар удивленно поднял брови. — Я вырос, упражняясь с разными видами оружия с утра до вечера, и не встретил ни одного из ваших воинов, равного мне по силе. Хасар нахмурился и покачал головой. — Если это монах, он постарается никого не убивать. Я видел, как его товарищи показывают свое мастерство правителю Сися. — Странные вы люди, — заметил Хасар. — Воины у вас хотят сражаться, да не умеют, монахи умеют, да не хотят. — Вели Ляну держать молот наготове. Я выстрелю, а он пусть ударит разбойника по черепу. Хасар вернулся к полянке и осторожно встал на колени. К большому его удивлению, человек с окровавленным носом лежал на земле, корчась от боли. Оставшиеся двое смотрели на монаха в угрюмом молчании. Монах стоял прямо и что-то тихо говорил своим учителям. Один из них злобно ухмыльнулся, бросил палку и достал из-за пояса нож. Хасар натянул тетиву, лук скрипнул, и монах посмотрел сквозь пламя костра на Монгола, готовый отскочить в сторону. Остальные ничего не заметили. Разбойник с ножом бросился на монаха, целясь ему в грудь. Хасар выдохнул, выпуская стрелу, которая вонзилась под мышку нападавшему, сбив его с ног. Другой повернулся на крик Хоса и Ляна, которые выскочили из-за деревьев. Не дожидаясь подмоги, монах шагнул к разбойнику и ударил его по голове. Тот упал в костер. Не обращая внимания на подбежавших Хоса и Ляна, монах вытащил разбойника из огня и стал хлопать подлеющим волосам и одежде. Тело злодея обмякло, но монах, казалось, не замечал его веса. Закончив, он повернулся к путникам и слегка нагнул голову. Человек с разбитым носом застонал от страха и боли хасар вытащил еще одну стрелу и направился к нему. Тамуге шел за братом по пятам. Догадавшись о намерениях хасара монах метнулся вперед, закрывая корчащегося разбойника с собой. Из-за головы он казался почти мальчишкой. «Отойди», — велел хасар Монах не двинулся с места, только сложил на груди руки, не сводя глаз со стрелы. «Хоса, скажи ему, пусть посторонится», — произнес хасар стискивая зубы. Он удерживал лук в натянутом состоянии. — Скажи, что мы заберем его мула, а он сам пусть идет куда хочет, только сначала я убью вот этого. Хоса заговорил, и лицо монаха просветлело, когда он услышал знакомую речь. Он что-то сказал в ответ, и между ним и Хоса завязался оживленный разговор. Увидев, что они не собираются умолкать, хасар выругался на дзиньском языке и ослабил тетиву. — Монах говорит, что не нуждался в нашей помощи, и что мы не вправе забирать жизнь человека, раз она нам не принадлежит, — сообщил, наконец, Хоса. Еще он сказал, что не может дать нам мула, так как сам одолжил его. — Он что, не видит мой лук? — мрачно спросил хасар мотнув головой в сторону монаха. — Даже если бы ты велел нацелить на него десяток луков, он бы не испугался. Это святой человек, страх ему неведом. «Святой мальчишка с мулом для темуге», — ответил Хасар. «Или, может, ты поедешь на одном коне с моим братом?» «Я не против», — быстро согласился Хоса. Он снова заговорил с монахом, трижды поклонившись ему во время беседы. Когда они закончили, юноша кивнул и посмотрел на Хасара. «Монах говорит, что ты можешь взять лошадей», — сказал Хоса, «а он останется здесь, будет ухаживать за ранеными». Хасар покачал головой, не в силах понять монаха. Он поблагодарил меня за то, что я его спас. Хоса немного смутился. Его не нужно было спасать. хасар нахмурил брови. Монах, напротив, смотрел совершенно спокойно. «Этот человек понравился бы Чингису», — внезапно произнес монгол. «Спроси, не хочет ли он поехать с нами». Хоса снова заговорил, но юноша, не отводя взгляда от хасара, покачал головой. Монах говорит, что Будда может направить его по странному пути — только его место среди бедных. — Бедных везде хватает, — отрезал хасар Спроси, откуда он знает, что это не его Будда послал нас ему навстречу. Хоса кивнул и что-то сказал. Лицо монаха осветилось неподдельным интересом. — Он спрашивает, знакомо ли твоему народу имя Будды, — сказал Хоса. — Передай монаху, — ухмыльнулся монгол, — что мы верим в отца неба над нами и мать-землю под нами а все остальное — борьба и боль до самой смерти. Заметив, что Хоса поморщился от такой нехитрой философии, хасар усмехнулся. — Это все, во что ты веришь? — поинтересовался Тангут. хасар бросил взгляд на брата. — Те, кто поглупее, верят в духов. Но большинство из нас верят в хорошего коня и крепкую правую руку. И нам дела нет до этого Будды. Когда Хоса закончил переводить слова хасара юный монах кивнул, и зашагал к привязанному мулу. Хосар и Томуге удивленно смотрели, как юноша сел в седло, а животное под ним захрапело и стало брыкаться. «Ну и мерзкая скотина!» — воскликнул хасар «Так юноша идет с нами?» Хоса удивился, когда монах согласно кивнул. «Вот и ладно!» — сказал хасар «Только передай ему, что я не позволю оставлять в живых моих врагов. Пусть мне не мешает! А полезет еще раз, отрежу его лысую голову». Услышав его слова, монах рассмеялся и хлопнул себя по бедру. Хасар снова нахмурился. «Я Хасар из племени волков», — произнес монгол, показывая на себя. «А как тебя зовут?» «Я Алшу», — ответил юноша, дважды стукнув себя кулаком в грудь. Похоже, знакомство развеселило монаха. Он залился смехом. Хасар удивленно смотрел на юношу. «Садись на коня, Хаса», — скомандовал он наконец. «Гнидая кобыла моя, по крайней мере, больше не придется идти пешком». Путники быстро взобрались на коней. Хоса и Томуге досталась одна лошадь. Они уселись на нее, сняв седло. Разбойники молчали, понимая, что их жизнь висит на волоске. Они долго смотрели вслед незнакомцам и начали ругаться только после того, как убедились, что поблизости никого нет. Ущелье, отделяющее государство сися от южного края пустыни, уставало, когда туда добрались пятеро путников. В горах далеко к северу зима уже вступила в свои права. На несколько долгих месяцев сковала землю. В самом ущелье ревел пронизывающий холодный ветер, словно радуясь, что ничто ему не мешает. На пути ветра больше не было крепости, и он дул без остановки, вздымая клубы песка и пыли. Добравшись до прохода в горах, и тамуге спешились, при мысли о том, сколько крови пролили их войны, штурмуя здешнюю крепость. Чингис велел ее разрушить. Несколько глыб все еще лежали на песке, остальные по приказу хана оттащили подальше. Только квадратные отверстия в скалах, где крепились леса и подпорки, напоминали о несуществующих ныне стенах. Больше ничего не преграждало племенам дорогу на юг, и Хасар ощутил гордость за свой народ. Они с братом шли по ущелью, глядя на поднимающиеся с обеих сторон скалы. Каменщик и монах не понимали их чувств, ведь они не бывали в этих местах, где за крепостью из черного камня западная ся наслаждалась безраздельной властью. Хоса повернул коня на юг к опустевшим полям. Вдалеке виднелись темные пятна. Там сожгли сгнивший урожай, и на земле остался пепел. — Христианам придется голодать, и жителям Инчуаня, наверное, тоже, — подумал хоса и сокрушенно покачал головой. Четыре долгих месяца он не был дома. хоса мечтал хотя бы еще раз увидеть жену и сыновей. Интересно, на что живут уцелевшие от расправы войны после того, как великий хан разбил тангутское войско? Кочевники сокрушили существующий с давних пор мир. Хоса содрогнулся, вспомнив о жестокости монголов. Горечь от потери друзей и соратников до сих пор разъедало его сердце. Впрочем, самое большое унижение Хоса испытал, видя, как отдают дикарям королевскую дочь. Тангут содрогнулся при мысли, что юная красавица должна жить в вонючей юрте среди овец и кос. Хоса посмотрел на долину и вдруг понял, что ему будет недоставать компании хасара Да, монгол неотесан и жесток, но Хоса с гордостью вспомнил об их совместном путешествии. Никто из тангутов не смог бы похвастаться, что тайно проник в дзинский город и вернулся живым, прихватив главного каменщика. Нет, конечно, хасар не подарок. Хоса однажды чуть не погиб из-за него в деревне, где монгол выпил слишком много вина. Тангут потер шрам на боку, оставленный кинжалом стражника. Воин навещал в деревне семью и наткнулся на хасара. Протрезвев, монгол напрочь забыл о драке. Порой он страшно злил хоса, Зато от его бесшабашной жизнерадостности становилось легче на душе. хоса с тревогой подумал, что не сможет заново привыкнуть к жесткой дисциплине, царящей в Тангутском войске. Государь обещал монголам ежегодную дань, и хоса решил, что попросит о назначении в отряд стражников, которые должны будут доставить ее через пустыню. Ему хотелось взглянуть на землю, породившую племена». Хасар, улыбаясь, подошел к своим спутникам. Воин был счастлив. Они вернулись домой. Выполнили задание Чингиса. Пыль покрывала их одежду, а на лицах запеклась грязь. По дороге Яушу учился у Хоса говорить на языке кочевников. У Ляна получалось хуже, однако и он запомнил несколько нужных слов. Монах, каменщик и воин посмотрели на Хасара и неуверенно кивнули в ответ, не понимая причину его радости. Хасар подошел к Хоса. К своему удивлению, Тангут почувствовал, как в груди что-то сжалось при мысли, что придется оставить эту странную компанию. Он хотел что-то сказать, Хасар его опередил. «Смотри, Хоса, и запоминай». «Ты не скоро попадешь домой». «Что?» — возмутился воин. Миролюбивое настроение как рукой сняло. Хасар пожал плечами. «Твой правитель отдал тебя на год». Сменилось четыре луны, еще две, и мы будем дома. Ты нам нужен, чтобы переводить для каменщика и учить монаха говорить на приличном человеческом языке. Неужели ты полагал, что я оставлю тебя здесь? Да ты и вправду так думал!» Хосар, похоже, пришел в восторг, заметив обиженное выражение, промелькнувшее на лице Хоса. «Мы вернемся в степь, Хоса. Проверим на парочке холмов, чему научит нас этот каменщик, а когда будем готовы...» «Отправимся воевать. Может, к тому времени ты станешь так полезен для нас, что я попрошу тебя у твоего господина еще на год или два. Думаю, он тогда пошлет меньше дани. Вычтет твою цену». «Ты говоришь так, чтобы меня позлить», — сердито сказал Хоса. «Может, лишь самую малость», — рассмеялся Хосар. «На самом деле ты хороший воин и знаешь страну Дзинь. Ты нам пригодишься, когда мы пойдем на нее войной». Хоса бросил на хасара гневный взгляд. Монгол шутливо шлепнул Тангута по ноге, отвернулся, но продолжил говорить. «Мы перекроем воду в каналах, а когда земля иссохнет, заберем добычу из женщин. Что еще нужно воинам? Может, я даже найду вдовушку, Хоса, чтобы грела тебя по ночам. Раскрой глаза. На самом деле я оказываю тебе услугу». хасар снова взобрался на лошадь, и подъехал к Темуге, которого Лян подсаживал в седло. Наклонился поближе к брату. «Степи зовут нас, брат. Слышишь?» «Слышу», — ответил Темуге. Он не меньше брата хотел вернуться домой, но лишь по одной причине. Темуге теперь знал, к чему нужно стремиться, если победят монголы. Брат мечтал о войне и набегах, а Темуге мерещились. «Богатые города!» С их роскошью и властью.